Меня взяли по приказу покойного императора. Кто знает, как всё сложится теперь при новых властях? Казимир встревоженно распрямился. Мне надо будет рассказать им что-нибудь такое, что даст им понять, насколько я для них важна. И то, что ты видел, может мне очень помочь. Казимир заколебался. Обещаю, тебя никто не будет вызывать в суд, и вообще никто о тебе не узнает. Я даже имени твоего называть не стану. Но мне надо знать, что ты видел. Хорошо, промямлил дядушка, поколебленный доводами племянницы. Но учти, что я ни в чём не уверен. Тут его осенило. Кстати, небрежно продолжал он: "Я тогда потерял запонку. Ты мне закажешь другую взамен её?" Утончённый, воздушный Амали так и чесались руки на костылях дядушки по шее. Но девушка сдержалась и кивнула. Не унижаясь до выяснения, каким образом тот ухитрился потерять запонку уже на следующий день после того, как ему был сделан подарок. Ну раз так, Казимир глубоко вздохнул. В общем, я всю ночь размышлял, и одна вещь показалась мне подозрительной. К тому же это было недалеко от канала. Что было? терпеливо спросила Амалия, блондинка. Объяснил дядя Ну кто бы сомневался, мелькнуло в голове у раздрадосадованной Амали, но она решила не перебивать и дослушать до конца. Ну, то есть не блондинка, а довольно серенькая особа, по правде говоря. Я наступил ей на ногу, когда шёл по другой стороне канала. Но на самом деле я уже видел её раньше на Михайловской улице. Так ты впервые заметил ту особу на Михайловской улице? Да, племянница. И что с ней было не так? собственно ничего. Только, знаешь ли, странно. Она остановилась на самом видном месте, оглянулась, достала платок и стала смаркаться. Ну, дядя, вырвалось у Амалии, тут нет ничего странного. Ну да, покладисто согласился Казимир. Только вот через минуту она внезапно опустила платок, это ковыровато оглянулась и махнула им в воздухе. А потом Я встретил её на канале, против того места, где всё произошло. Я наступил ей на ногу, извинился, отошёл, но та особо так и осталась стоять там. Медленно проговорил Казимир, словно чего-то ждала. Чего она могла ждать? Смотрела-то в ту сторону, откуда должен был показаться царь, значит, ждала именно его и знала, что должно произойти. Я теперь просто уверен. Слушая рассказ дяди Амалия потемнело лицом. И ты её не задержал, с упрёком проговорила она. Я был в ужасе от того, что увидел, объяснил Казимир. И потом я не сразу сообразил, что уже встречал её на Михайловской улице. Только позже вспомнил. Амалия задумалась. Видное место, белый платок. Думаешь, она подавала кому-то сигнал? Я бы не удивился, кивнул Казимир. Как она выглядела? Дядюшка скривился. Ну а вы бы что сделали, если бы вас попросили описать человека, которого вы видели не больше минуты? Молодая, мало же 30, некрасивая, маленькое лицо, веснушчатая. Он сконфуженно посмотрел на Малию. Но перчатки хорошие, а воротник пальто лисий, и сапожки очень пристойные. А какого она, по-твоему, звания? Не крестьянка, сразу же ответил Казимир. думаю, что дворянка, хотя изо всех сил пыталась выдать себя за мещанку. Ты так из за перчаток решил с любопытством спросила племянница. Не только. Хотя, когда имеешь дело с вами с женщинами, нет ничего важнее мелочей, пояснил дядюшка. Платок у неё, кстати, тоже был дорогой, расшитый кружевом, и пальто вроде как простое, но простота обманчивая, которое встречается только у очень хороших портних. Ну всё это очень хорошо, согласилась Амалия. Но по такому описанию вряд ли можно кого-то найти. Подумай, может у неё были какие-то особые приметы? Никаких племяниц, клянусь тебе. Уверен, в другой день я бы вообще прошёл мимо неё, не обратив внимания. Всё равно, покачала головой взволнованная Амалия. То, что ты заметил её и описал, может оказаться очень ценным. А больше ты ничего не видел? Я ужка потупился, затем неохотя буркнул: "Видел карету". "Что за карета?" "Старая, обшарпанная", вздохнул Казимир. "Стояла у тротуара на другой стороне канала, стояла и, ну, тоже словно чего-то ждала". "При что в ней было такого, что ты её запомнил?" поинтересовалась Амалия. "Племянница, терпеливо промолвил Казимир. Я могу тебе сказать только то, что видел. Ночью Когда я перебирал в уме разные детали, мне показалось, что с Каретой что-то было не так. Но ничем доказать этого не могу. Просто он поморщился. Но было странно, что она стояла там и чего-то ждала. Да ещё она уехала после того, как случился второй взрыв. Сразу же? Нет. Тогда, когда кто-то начал кричать, что царь ранен и поднялась суматоха, я смотрел туда, потом обернулся, Я стоял на мосту, и мне все было отлично видно, пояснил Казимир. Так вот, пока я смотрел на тот берег, карета исчезла. А Мария задумалась. Блондинка, которая махала белым платком и стояла на мосту, странная карета. Так, может быть, блондинка села в карету? – спросила племянница. Но Казимир отрицательно покачал головой: нет, та особа ушла позже, я помню. А ты видел в карете кого-нибудь? Там точно кто-то был, твёрдо ответил Казимир, но он не показывался. Дядюшка, ты просто чудо, серьёзно промолвила Амалия и, что случалось очень редко, поцеловала его в щёку, чем совершенно выбила Казимира из колеи. Если ты ещё что-то вспомнишь, начала Амалия, вставая, расскажу, конечно, но только тебе, крикнул дядюшка ей вслед, в полицию я не пойду ни за что и на суде выступать тоже не буду. А про заpenupку не забудь, добавил он, когда Амали уже переступила порог и готовилась закрыть дверь. Пока Казимир рассказывал племяннице о том, что ему удалось заметить накануне, Александр Корф пробудился от сна в довольно скромной квартире, которую снимал в Петербурге на Офицерской улице. Он открыл глаза, и левая рука тотчас же напомнила о себе болью. Мысленно выругавшись, Александр повернулся в постели. Картины того, что случилось вчера, мгновенно воскресли в его воображении, но было среди воспоминаний одно, особенно неотвязное лицо княгини Юрьевской за занавеской. Её взгляд, которым она провожала своего мужа, Александр заметил её, когда карета императора уже выезжала со двора. Теперь ему казалось, что княгине было печально, словно её сердце сжимало тревожное предчувствие, И вновь в его ушах зазвенел её пронзительный крик: "Саша, Саша", с которым она бросилась к телу умирающего. "Чёрт побери!" Александр скрипнул зубами и закрыл глаза. "Стёпка!" На кухне что-то загремело, загрохотала опрокинутая посуда, и денщик, бледный от волнения, возник на пороге спальни.